Болан уже неделю вел жизнь извращенца. На новой широкой кровати спал с двумя женами сразу Юлин слева, Магма справа. Хорошо еще, что обе были беременны, и секса от него никто не требовал. Через два дня, на третий, девушки тактично уступили постель и линии. Фарлик временно переселялся из сумки в колыбельку, и тогда до звона в ушах, до полного изнеможения, но с применением противозачаточных средств. Илина совсем не спешила забеременеть второй раз. Вторая беременность в течение одного витка – это в половине случаев испорченная фигура. Булан смачно зевнул, потянулся, скатился с кровати и помахал руками, изображая зарядку. Девушки захихикали. «Я первый, я первый!» Пропел он и убежал в душ. Когда вышел, завтрак уже стоял на столе. Торопливо оделся, не садясь, кинул в рот, что повкуснее. Девушки возмутились. «Мне много есть вредно!» Объяснил им, толстым стану. Посмотрел на часы, ввел поправку на разницу в часовых поясах Взял портативный комп Элины под мышку и отправился в верхний домик. Из физкультурного зала доносился грохот сына Грома. Дверь резонировала. Поднялся на лифте, прошел в свой кабинет, включил комп. установил телекамеру так, чтобы в кадр попал он сам, комп и кусочек зимнего пейзажа за окном. Убрал со стола томих стихов человеческих стихов. Ничего лишнего, никаких предметов, связанных с людьми или драконами. Через ретранслятор драконов вошел в компьютерную сеть родного мира и вызвал на связь влиятельного секретаря. Пока комп устанавливал связь, открыл томик на закладке. Выходит, ворон каркнул «Невер Моу», боркнул под нос. Сильно сказано. Секретарь отозвался почти мгновенно. Ты, удивился он. Ты где? У себя дома. О чем говорят в коридорах власти? Конклав в основном согласился с твоим проектом, но отлично перебил Болан. Вот материалы по следующему этапу. Он показал пачку листов. Я сейчас отсканирую и солью эту информацию в твой комп. Что это? Антигравитация. Теория, расчеты. Все. хоть до эскизов расположения атомов в решетке гравииндуктора. Брось на это лучших специалистов. Не жалей сил. Это ключ ко всему. Понимаешь, что сложно, но надо. Поверь мне, он успешно притворился смертельно усталым. Булан. Мы еще с аккумулятором не разобрались. Сверхпроводящий материал синтезировали, но он хрупкий, ломается, бьется. Химический состав тот же. В чем дело? Секретарь устало отозвался Болон. «Я не могу размениваться на мелочи. Болона на все не хватит. Уясни же это наконец. Мне надо двигать основную линию проекта, а не вдаваться в технологические нюансы». Сейчас аккумулятор – это и есть основная линия. Будет аккумулятор – значит, проект пошел. Будет финансирование, будет зеленый свет и приоритет по всем заказам. Нет аккумулятора. Мы фантазеры и болтуны. Хорошо. Болан прикрыл глаза. У тебя пять минут. Зови технологов. Секретарь вызвал Ротави и отдал ей распоряжение. Болан пока технологи не включились. «Тетран у тебя?» «Да». «Алтая здесь?» «Позвать?» «Нет». «Что произошло?» Врач психушки сказал, что Тетран залетел на зверька. «Это правда?» он поморщился. Девушки неудачно пошутили. Пропитали фотографию фермонами самки зверька в брачный период. «Этот запах у меня вызывает легкое половое влечение». Но я женат. Никто не подумал, что холостой может залететь на один запах. Ваши биологи, секретарь, о такой возможности не предупреждали. Гони их в три шеи. Вы кое-что и сделали для Титрана. Тая теперь пахнет самкой зверька. Сама пахнет. Не притирки. Она сможет вернуться. Never more. Что это значит? Никогда. «Титран вернется?» «Без нее?» «Невермо!» «А сам-то ты думаешь возвращаться?» «Невермо!» «Почему?» «Секретарь, у меня очень мало времени и очень много работы. Давай говорить о работе. Тут очень кстати в их телеконференцию подключились технологи». Болон выслушал их, закрыл глаза и сделал вид, что задумался. Бездери сказал он через пару минут. У вас сверхпроводник кристаллизуется, а он должен остаться аморфным. Его нужно охлаждать в 10 тысяч раз быстрее. Охладите цилиндр до абсолютного нуля. Раскрутите и брызгайте на него струйкой расплава сверхпроводника. Получите ленточку с аморфной структурой. Прощайте. И отключил связь чрезвычайно довольный разговором. Особенно тем, что удалось три раза подряд ставить на Мо». Отмотал запись на начало и посмотрел еще раз. В своем кабинете влиятельный секретарь отмотал запись сеанса на начало и просмотрел еще раз. Нажал кнопку, вызывая Ротави. «Тави, напряги специалистов». Пусть изучат каждый жест Болана, каждый кадр и как можно быстрее.